Глава двадцать вторая. Бородатый бывший танкер Джек Блэр грустно сказал Николсу. «Похоже, у нас не найдется для тебя койки, Ник. Вот прямо сейчас нету, так что тебе придется располагаться прямо на полу». Они стояли в темноватом подвале бывшего главного офиса какой-то страховой компании. Компания давным-давно исчезла, а с ней ее могучие здание из стали и бетона, но подвал все же остался это было очень удачно. И вокруг, со всех сторон, Николас видел других бывших танкеров, ныне в некотором смысле обитателей поверхности, но по-прежнему тотально ощутимо обездоленных, лишенных в самом буквальном и физическом смысле того, что принадлежало им по праву. «Не слишком-то мы унаследовали землю», — сказал Блэр, заметив его выражение лица. «Наверное, мы были недостаточно кроткими». «А, возможно, как раз через чур кроткими», — сказал Николас. «О, ты начинаешь чувствовать эту ненависть», — усмехнулся Блэр. «Желание отомстить им — отличная идея, но как? Если придумаешь способ, скажи нам, всем нам». Тем временем он начал оглядываться. «Сейчас срочный вопрос, твоя постель». «Лантану дал нам...» «Я бы хотел посмотреть на вашего Лантану», — сказал Николас этого единственного Ян Семена, у которого, похоже, есть один или два приличных гена. А через него, подумал он, попробую выйти на артифорк. «Да, скоро увидишь», — сказал Блэр. «Он как раз примерно в это время и заходит. Ты его сразу узнаешь, он очень смуглый, лучевой загар». Он глянул вверх и тихо сказал. «А вот и он». Человек, вошедший в подвальное убежище, пришел не один. За ним тянулась цепочка лиди, навьюченная припасами для бывших танкеров, а ныне сквоттеров в здешних руинах. И он был смуглым, его кожа отливала красно-черным цветом. Но это не были ожоги от радиации, — осознал Николас. И пока Лантан ушел по подвалу между койками, перешагивая через людей и их скудные пожитки, тут с кем-то здороваясь, там кому-то улыбаясь, Николас думал... Боже мой, ведь когда он только заходил сюда, то выглядел высохшим стариком, а сейчас, вблизи, уже выглядит на средний возраст. Эта аура пожилого возраста была лишь иллюзией, вызванной его худобой и странной скованной манерой передвигаться, словно бы он был очень хрупким и боялся падения, травмы. Подойдя к нему, Николас позвал. «Мистер Лонтану!» Пришедший в окружении своей свиты Лидди которые сейчас распаковывали свои узлы и раздавали их содержимое на всех, остановился и глянул на Николаса. «Да», — отозвался он, улыбнувшись, хоть и приветливо, но устало, невесело и довольно мимолетно. Блэр дернул Николаса за рукав. «Не задерживай его чересчур. Помни, что он болен. Ожоги. Ему нужно обратно, на виллу и там отлежаться». Обращаясь к смуглому гостю, Блэр добавил. «Верно же, мистер Лантану. Кивнув, тот по-прежнему не сводил взгляда с Николаса. «Да, мистер Блэр, я болен. Иначе я навещал бы вас чаще». Затем он отвернулся, чтобы проконтролировать раздачу припасов своими лиди. все ли делается максимально эффективно и быстро. Он принес свое внимание с Николаса. «Он истязуем был и презрян, сказал Николас. Мгновенно Лантану вновь повернулся к нему, изучая его взглядом. Его глаза, черные и глубоко сидящие, горели словно под огромным напряжением. Словно всплеск энергии в нем зашкалил за безопасный предел, и вспышка эта, казалось, поглотила сам орган зрения, через который и нашла свое выражение. И Николас почувствовал благоговейный ужас. «Да, друг мой». «О чем вы меня опросили? О кровати, чтобы спать на ней?» «Точно так», — с готовностью подтвердил Блэр. «У нас закончились койки, мистер Лантану. Нам бы еще с десяточек хотя бы, чтобы уж наверняка, потому что постоянно кто-то появляется, как вот Сент Джеймс, каждый день почти. Все больше и больше постоянно». «Возможно», — сказал Лантану, — истончается. Ошибка здесь, ошибка там. Слабый видеосигнал, что прерывает. Ты поэтому поднялся, Ник? Нет, — сказал Николас. Мне нужна поджелудочная. У меня есть 20 тысяч долларов. Он полез в то, что осталось от его куртки после потрошения ее Лиди. Но бумажника там не было. Он выпал, получается, когда Лиди схватил его или когда волокли зацепленным на крюк, или во время долгих часов ходьбы, в любой из этих моментов, он не знал. И стоял с пустыми руками, не представляя, что сказать или сделать, просто стоял, молча глядя на Лантану. После паузы Лантану сказал, «Я все равно никак не смог бы достать ее для тебя, Ник». Голос его был слабым, но сочувственным. И его глаза... Они все еще пылали, все еще переполненные пламенем, которое было не просто жизнью. Оно было стихийным, первичным, далеко выходящим за рамки индивидуума обычного животного человеческой природы. Оно питалось из того окончательного источника, откуда вообще происходила подобная энергия. Николас не знал о таком, не имел представления. Он никогда не видел подобного раньше. «Как я и говорил», — напомнил ему Блэр. «Этот брос, все подгреб», — Лантану сказал. Твоя цитата была неточна. Он был презрен и умален пред людьми. «Ты имел в виду меня?» Он указал на своих лиди, которые как раз закончили распределять свой груз между бывшими танкерами. «Да у меня все не так плохо. Ник, у меня сорок лиди, для начала вполне» особенно учитывая, что по закону здесь все еще горячая зона, а не поместье. «Ваш цвет», — сказал Николас, — «ваша кожа». «Да, Господи, Боже мой!» — взревел Блэр, ухватил его и оттащил подальше от Лонтана. Сердито и тихо он зашептал на ухо Николасу. «Чего ты хочешь добиться? Поставить его в неловкое положение? Он знает, что у него ожоги, Боже мой! Он приходит сюда и дает нам выжить, а ты явился и...» «Но это не ожоги», — сказал Николас. «Он индеец», — продолжил он про себя. чистокровный чероки, судя по форме носа. И он объясняет цвет своей кожи лучевым загаром, ожогами от радиации. Зачем? Если какой-то закон, запрещающий ему быть...» Он не мог вспомнить название. Ян Сименном. Частью тех, кто правит элиты». Может быть, там только белые, как раньше, в прежние дни, в столетие расизма. Мистер Сент-Джеймс обратился к нему Лантану. «Ник, мне очень жаль, что твоя первая встреча с моей свитой сегодня оказалась столь травматичной. Эти два леди, они были столь воинственны, потому что...» Голос его был спокоен, сам он казался безмятежным, незадетым словами Николаса. Он на самом деле не обращал внимания на свою кожу. Блэр был абсолютно неправ, потому что другие владельцы поместей, граничащих с этой горячей зоной, хотели бы получить ее. Они высылают сюда своих лиди со счетчиками Гейгера. Они надеются, что тут слишком горячо и радиация убьет меня. И тогда эта территория снова станет свободной. Он улыбнулся мрачно. «Действительно ли здесь слишком горячо?» — спросил его Николас. «Что показывают их замеры?» «Их замеры не показывают ничего, потому что их разведчики никогда не выживают. Мои металлические спутники уничтожают их. Насколько радиоактивна эта местность, теперь лишь моя забота». «Но, понимаешь ли, это делает моих лидий опасными?» «Пойми, Ник, мне пришлось подбирать таких, кто являлся ветераном войны. Мне были нужны их стойкость, их опыт и способности. Любой Янси Мэн, ты уже знаком с этим термином, предпочтет новых, неповрежденных, нетронутых людей только что произведенных внизу. Но у меня есть особая задача. Я должен защищать себя». Его голос, чарующе мелодичный, напоминал пение псалма, пусть еле слышное. Николасу приходилось напрягаться, чтобы расслышать его, словно бы, подумал он, Лантано становился нереальным, таял. И когда он снова взглянул на темнокожего человека, то опять заметил признаки возраста. Но на сей раз вместе с этими признаками знакомые черты лица. Как будто старее, Лантано становился кем-то иным. «Ник», — мягко сказал Лантану. «Так что там было насчет моей кожи?» Настала тишина, он не мог ничего вымолвить. «Ну же!» — подбодрил его Лантану. «Вы...» — он внимательно рассмотрел Лантану и на сей раз вместо человека в возрасте увидел юношу. Гибкого парня, намного младше него самого, не старше лет девятнадцати-двадцати. «Это, видимо, радиация», — подумал Николас. «Она пожирает его». Сам костный мозг в его скелете сушит, известкует, ускоряет разрушение клеток, тканей. Он болен, Блэр был прав. И все же этот человек выздоравливал. Прямо на глазах. Казалось, он колеблется между двумя состояниями. То приходил в упадок, покорялся радиации, с которой должен был сосуществовать 12 часов в день. То, когда она начинала грызть его, оттаскивал сам себя от края перезаряжался. Время извивалось вокруг и стучалось в него, коварно вмешивалось в метаболизм его тела, но никогда полностью не подчиняло его себе, никогда не могло победить. «Блаженный миротворцы», — проговорил Николас и смолк. Похоже, больше сказать ему было нечего. Он не мог сказать то, что знал, то, что его многолетнее увлечение, интерес к североамериканским индейцам, их артефактам и культуре позволило ему понять, то, что все остальные бывшие танкеры вокруг него не понимали и понять не могли. Их собственная радиофобия, развившаяся и укоренившаяся в них за годы под землей, а теперь и еще выросшая, повела их неверным путем скрыло от них то, что для его глаз было очевидным. И все же его удивляло, почему, не менее очевидно, Лантана позволял им думать о себе как об обожженном, пострадавшем. И он действительно казался травмированным, пусть не в отношении кожи, но гораздо глубже. Так что в главном бывшие танкеры были правы. — А почему? — спросил Лантана. Миротворцы блаженные. Его вопрос поставил Николаса в тупик. И ведь он сам это сказал. Он сам толком не знал, что имел в виду. Мысль возникла при взгляде на Лантану. Вот и все, что он знал, точно так же, как другая, пришедшая мгновение назад, откуда-то из-за времен, из глубин подсознания, о человеке, что был презрен и умолен. И тот человек был... Ну что ж, он-то сам точно знал, кем был тот человек, пусть большинство жителей Том Микс и посещали воскресные службы чисто формально. Но для него это было реальным, он верил. Точно так же, как верил, хотя точнее будет сказать, опасался, что рано или поздно им придется изучать, как выживали индейцы Северной Америки потому что им самим может пригодиться умение изготавливать кремневые наконечники для стрел и обрабатывать шкуры животных. «Навести меня», — сказал Лантано, — «на моей вилле. Несколько комнат уже готовы, я могу жить с комфортом, пока шумные металлические люди вкалывают, таская бетонные блоки и обломки, что когда-то составляли здания банков и дорожные эстакады и парковки». Николас перебил его. «А могу я остаться там?» «Там, а не здесь». После паузы Лантана ответил. «Конечно. Ты можешь обеспечивать безопасность моих жены и детей от посягательств Лиди четырех соседних поместий, пока я в агентстве. Ты можешь возглавить мои скромные защитные полицейские отряды». Обернувшись, он подал знак своим Лиде. Те начали цепочки покидать подвал. Ну я тебе доложу, с завистью сказал Блэр. Ты крупно выиграл. Прости, сказал Николас. Он не знал, от чего Лантану так пугал и восхищал его, от чего так захотелось уйти с ним. Тайно, подумал он. Есть какая-то загадка вокруг этого человека, который при первом взгляде на него стар, потом уже не так стар, средних лет, а потом, когда ты уже вблизи него, он вдруг оказывается юношей. «Жена и ребенок?» Тогда он не может быть так молод, как кажется, потому что Дэвид Лантана, бодрым шагом выходя из подвала, впереди него двигался, как человек чуть за двадцать, с полным задором юность, пока на ней еще не висит ответственность за жену и детей, за семью. «Время, — подумал Николас, — похоже на то, что сила, которая тащит нас односторонней дорогой власти, Причем вся власть на ее стороне, она наша и ничего, расступилась перед ним, и он движем ею. Но одновременно или, может, поочередно, сам хватает ее и держит ее в кулаке, и тогда он движется туда, куда ему необходимо. Вслед за и его цепочкой Лиди он вышел из подвала наверх к серому свету гаснущего дня. Здесь очень красивые цветные закаты, сказал Лантано, приостанавливаясь и оглядываясь назад. Это компенсирует запыленность атмосферы днем. Ты когда-нибудь видел Лос-Анджелес в дни смога? Я никогда не жил на западном побережье, ответил Николас. А потом подумал, но ведь смог перестал досаждать Лос-Анджелесу уже к 1980-му. Я тогда еще не родился. Лантано, сказал он. «Сколько вам лет?» Ответа от впереди идущего человека он не дождался. Что-то медленно летело в небе очень высоко, с востока на запад. «Спутник!» — возбужденно воскликнул Николас. «Боже мой, я все эти годы не видел ни одного!» «Разведывательный», — уточнил Лантану. «Он фотографирует и как раз вошел обратно в атмосферу, чтобы сделать снимок получше». «Интересно, почему?» Что может заинтересовать тут кого-то? Враждующие владельцы поместий? Доминусы, что предпочли бы видеть меня трупом? Я похож на трупник? Он остановился. Ответь же мне. Здесь я ник или я мертв? Как ты полагаешь? Есть та плоть, что висит на дребе. Он замолчал, затем резко развернулся и зашагал дальше. Николас, несмотря на вымотавший его четырехчасовой поход от туннеля до Шайена, все же смог не отстать. Он двигался с трудом, но надеялся, что идти недалеко. «Ты ведь никогда не видел виллу в поместье, верно?» «Я и поместье-то никогда не видел». «Тогда я прокачу тебя над несколькими из них», — сказал Лантано «На Флэплиэм». «Тебя заинтересует вид сверху. Тебе покажется, что это парк, ни городов, ни дорог. Очень красиво. Вот только животные мертвы. Все. Навсегда». Они побрели дальше. Спутник у них над головой почти уже скрылся за линией горизонта. Серый, подобный смогу дымки, которую, понял Николас, останется в воздухе еще на многие поколения.